Как изменится маркетинг с появлением интернет-маркетинга? Реклама При традиционном маркетинге происходит подготовка печатных, видео или озвученных копий и использование стандартных средств массовой информации, таких как телевидение, радио, газеты и журналы. Обычно традиционная реклама может предоставить потребителю лишь довольно ограниченную информацию. При интернет-маркетинге происходит создание широкой информационной программы с вынесением ее на интернет-сайт компании, а также покупаются права размещения собственной фирменной символики на других сайтах. Обслуживание клиентов. При традиционном маркетинге обслуживание покупателей осуществляется 5 раз в неделю, 8 часов в день в магазинах или по телефону. Возможно посещение на дому в случае возникновения необходимости ремонта или обслуживания. Интернет-маркетинг предоставляет услуги ежедневно и круглосуточно. Дает советы по устранению возникших проблем по телефону, факсу или электронной почте. Участвует в прямом диалоге с потребителем через интернет. Устраняет возникшие проблемы на расстоянии при помощи компьютерной диагностики. Сбыт. При традиционном маркетинге реальных и потенциальных покупателей посещают или обзванивают по телефону, при этом демонстрация товара происходит напрямую или с использованием видеооборудования. При интернет-маркетинге проводятся видеоконференции с потенциальными покупателями и демонстрация товара на мониторах компьютеров. Маркетинговые исследования При традиционном маркетинге исследования проводятся с помощью интервью с отдельными покупателями и группами потребителей, а также опросов по телефону или по почте. При интернет-маркетинге используются специальные исследовательские группы для проведения интервью и бесед, а также вопросники, рассылаемые по электронной почте.